Ну, Татьяна Александровна, рассказывайте, что вас ко мне привело. Я вообще-то редко пью днем. У меня, знаете ли, очень строгий режим. Абсолютно все я стараюсь делать по часам, что продлевает жизнь. Вывод, к примеру. Знаете, как правильно душ принимать? Вообще-то я по наивности всегда считала, что душ принимать умею. Оказалось, я в этом деле сущий профан. — Надо! — и Виктор Иванович с воодушевлением принялся мне объяснять, сколько секунд надо держать под душем левую пятку, сколько правую, с какой из них целесообразнее начинать, и так со всеми частями тела. У меня крыша поехала. — Так это еще запомнить надо? — Это несложно запомнить. Со временем само по себе придет. — И вы что же, время, что ли, засекаете? — А как же! Обязательно! кладу часы на полочку и поглядываю. Правда, у меня уже как бы внутренние часы работают». Это он произнес очень гордо. «Да, так вот, хоть днем я редко пью, но вам почему-то не могу отказать. Интуиция мне подсказывает, что мы с вами родственные души». «Очень приятно это слышать от вас», улыбнулась я и не удержалась, съязвила. «Виктор Иванович, Вы, когда свое 130-летие отмечать будете, помяните мою грешную душу. Сказав это, я сразу прикусила язык, но он, к счастью, отнесся к моим словам довольно спокойно, только с мягкой улыбкой произнес. «Все под Богом ходим. Но если вы не будете относиться к своему здоровью с должным вниманием, а со мной не произойдет какого-нибудь трагического случая, то так и быть, выпью». Радушный хозяин достал рюмочки, поставил их на стол. Извлек из холодильника яблоки, тщательно помыл их, потом еще обдал крутым кипятком. Я с любопытством наблюдала и тихо удивлялась. Сама я никогда так не делаю. Не сразу, а после первой рюмочки, принятой как положено за знакомство, на столе появились колбаса и хлеб. Я мучительно раздумывала, как вызвать его на откровенность. И решила, что лучшее средство для этого, безусловно, подхалимаш. Мелкий. Вы знаете, Виктор Иванович, я на поминках понаблюдала немного за вами и решила, что мне без вас просто не обойтись. Уж очень вы проницательны. Я отхлебнула чуть-чуть из микроскопической рюмочки. У него от удовольствия аж щеки зарделись. Это вы верно заметили. Уж такой я человек. Все стараюсь замечать. Думаю, вдруг пригодится. Ну, неужели? Само собой. Никто ведь, кроме вас, и не заметил ни разу, что Нина Еремеевна носила эту подозрительную сумку. Господи, Танечка, вы разве не знаете, что сейчас люди дальше своего носа не видят и видеть не хотят? Он вновь наполнил рюмки. А мне вот стало интересно. Для чего? Для кого? Ведь сумку-то она в другой дом носила. Вот ведь как. А родственников у нее, кроме внучки и сына-алкаша, нет. Мне это тоже интересно. И почему в такое позднее время? Правда? Ведь другие старушки в такой час из дому носа не высунут. Я, к примеру, в это время спокойно могу проветривать одежду, прогуливая свиней вокруг дома. И точно знаю, что никто об этом не узнает. У меня нет балкона, как и у вас, соврала я. Но это так, к слову. «А вы тоже так делаете, Танечка?» «Как так?» «Ну, насчет одежды». «А что тут особенного?» «Я вас еще больше зауважал, Танечка. Вы совершенно неординарная женщина». Он совершенно отвлекся от интересующей меня темы и понес пургу про свой гардероб, который ценил невероятно высоко. «Да, таких уникумов я еще не встречала. Упасть и не встать». «Господи!» – счастливо улыбаясь, говорил уже изрядно захмелевший Виктор Иванович. «Я и не думал, что когда-нибудь найду в этом вопросе единомышленника. На днях штопаю куртку из балоньи. Очень приличная куртка, ей всего-то лет двадцать пять. Если бы ее мыши в гараже не прогрызли, она бы мне послужила еще лет тридцать верой и правдой. Так вот, штопаю я ее». И тут приходит один мой старый знакомый. Удивился и говорит мне, «Да выкинь ты ее, Витек, я тебе такую же дам, только новее». Виктор Иванович тщательно проживал колбасу. Потом продолжил задумчиво. «Я ему и сказал, что у меня тоже есть приличные вещи. Только я совсем не собираюсь их таскать повсюду. Не по магазинам же в них бегать. В грязных очередях тереться. Правда?» Я кивнула. «А у меня, Танечка, знаете, есть такое шикарное пальто с каракулевым воротником. Ну, как раньше. КГБшники носили, знаете? Или обкомовские работники?» Я тихо вздохнув, опять кивнула. «Хорошее пальто! И шапка такая же! Раньше, знаете ли, умели вещи делать. А он мне говорит. «Так и носи, а то моль съест!» Я, конечно, умолчал о том, что раз в неделю проветриваю вещи, гуляя в них. Разве он поймет? Только насмех подымет. Я это ото всех скрываю. Вам вот только и рассказал. Когда я пальто с шапкой проветривал, я и видел Нину Еремеевну с этой сумкой. Вот так. Он замолчал, разглядывая рюмку с янтарным напитком. Я постаралась держать вздох облегчения. Не знаю, что она туда носила. Подъезд темный, без единой лампочки. Тоже в вашем доме? Нет, не в нашем. Если хотите, я вам покажу. Вы мне просто номер дома назовите. Он назвал, объяснил, в каком подъезде. А этаж? Этаж не знаю. Темно было, и я не пошел за ней. А больше случая как-то не представилось. «А вы мне потом расскажете, что она все-таки носила?» «Обязательно! Ведь без вас я бы ни до чего не докопалась!» Опять вынужденный подхалимаш. Теперь предстояло самое сложное — расспросить про убийство. «Виктор Иванович, а в тот роковой вечер вы тоже видели Нину Еремеевну?» «Да!» Это было сказано так решительно, что мне показалось, он старается не дать себе передумать. И убийц тоже видел. Правда, описать не могу. Они были в масках. А мне пришлось спрятаться. Не показываться же в зимнем пальто. Вот вам я могу сказать об этом, поскольку мы с вами родственные души, а другие засмеют. Рано или поздно этот факт все равно бы наружу выплыл. Я имею в виду пальто. Из-за этого мне и пришлось скрыться с места преступления. Мне невольно пришла в голову мысль, что если бы Виктор Иванович душным летним вечером предстал в своем пальто с каракулевым воротником перед преступниками, убийцы бежали бы, сломя голову, и думать забыли бы о своих черных замыслах. Вслух я этого не произнесла. Еще обидится. «Было бы здорово понаблюдать за этой квартирой». Сказала я будто сама себе, на самом деле рассчитывая на уникальные способности Виктора Ивановича проникать в чужие тайны. Может, там я смогу найти объяснение этого убийства? Я была почти уверена, что мой собеседник не устоит перед возможностью удовлетворить свое любопытство. Ой, Танечка, к слову будет сказано, тут бы я смог вам помочь. Я ведь часто людям помогаю. Я сделала удивленные глаза. «Каким образом?» Он встал, прошел в комнату и принес оттуда несколько совершенно уникальных вещиц. Уж я-то с такой аппаратурой знакома и то удивилась. «Вот», — произнес гордо Виктор Иванович, этого вы не найдете нигде. Я сам сделал. Этот тройник, если включить его в сеть, работает как радиопередатчик. Ему не требуются батарейки». В нем миниатюрный трансформатор. И радиус действия весьма приличный. Не то, что всякая импортная дребедень. А, вот еще. Он протянул мне видеокассету. В подкассетник вмонтирована видеокамера. Она позволяет передавать изображение с хорошим качеством и на большие расстояния на одном из дециметровых каналов. Я просто обалдела. Я ведь только хотела его расколоть на предмет прослушивания квартиры Нины Еремеевны. Только вот не рассчитала и начала слишком издалека. И не прогадала. «Виктор Иванович, вы же просто самородок, прямо мастер левша!» Я с любопытством рассматривала прибор. «Ну так, у меня и клиенты свои имеются. Тоже частные детективы, как вы». Может, со временем и вы моим клиентом станете? Вполне возможно. Я такого еще не видела. Вот кассету я, пожалуй, вас купила бы, если вы не против. Какие вопросы, Танечка, берите, а о цене потом сговоримся. Он объяснил мне, как производить подзарядку аккумуляторов. Хватает на двое суток непрерывной работы. Великолепно. «Имея такую аппаратуру, Виктор Иванович, грешно не знать, что ваша соседка творила такого, за что ее могли убить». «Ой, Таня, это совсем непонятная история. Дома она про свои дела никогда не говорила». «А вы, значит, слушали ее иногда?» Я изобразила изумление. Он немного засмущался, однако быстро взял себя в руки. Уж кто, как не частный детектив, постоянно прибегает к подобным мерам? Виктор Иванович знал, что у меня-то точно нет морального права судить его. Да, было дело, но ничего достойного внимания услышать не удалось. Одна музыка никчемная. То ли дело, к примеру, песенка про черного кота. Виктор Иванович, невзирая на полное отсутствие музыкального слуха, запел. «Жил да был черный кот за углом». И кота ненавидел весь дом. У меня даже уши, пардон, в трубочку свернулись. Наконец Виктор Иванович умолк и вновь наполнил наперстки. А давайте, Танечка, за успешное распутывание дело рванем. От такого трудно было отказаться. С удовольствием. Заживав глоток бренди очередным яблоком, я поднялась. Все, что мне надо было узнать, я узнала. Теперь пора отправляться в тот самый дом, в тот самый подъезд. Танечка, разрешите мне помочь вам? Уж больно вы мне понравились. Спасибо, Виктор Иванович. Вряд ли вы сможете мне чем-то помочь. Ну, не скажите. И он изложил свой план, простой, как все гениальное. Я только диву давалась. Такой талант пропадает.